Глава 15. Человек, который принимает правила игры. Весной 1967 года Блейк отправил матери в Англию не менее четырех писем и все по разным адресам. На том, что он отправил ей домой, была наклеена египетская марка. Получив от него вести, мать разрыдалась от счастья и радостно передала письмо в Скотланд-ярд, где, по ее словам, к ней всегда были добры. Бывшая жена Блейка, Джиллиан, только-только вновь вышла замуж и, по собственному признанию, была очень рада узнать, что у него все в порядке. В письме Блейк досадовал из-за развода, переживал за будущее сыновей и передавал привет своей сестре и зятю в Маргейте. Он заверил мать. «Я здоров, нахожусь в полной безопасности, так что можешь больше обо мне не волноваться». Я бы написал гораздо раньше, но оказался в обстоятельствах, не позволяющих поддерживать связь, несмотря на все мое желание. Даже теперь, по причинам от меня независящим, я не могу тебе сказать, где нахожусь. Он был в Москве. Появление Блейка, вспоминает сотрудник КГБ Соколов, конечно же, стало радостным событием для всех в разведке, кроме, наверное, самого Блейка. Визит в СССР был самым быстродействующим противоядием для любого, кто увлекся коммунизмом. Гай Бёрджес свою первую поездку в Советский Союз сравнивал с субботним вечером в Глазго XIX века. Большинство западных двойных агентов, приезжавших в серую, голодную, суровую Москву эпохи Холодной войны, почти сразу понимали – коммунизм нежизнеспособен. «Я пожертвовал всем ради химеры, и теперь мне навсегда закрыт путь домой». Зато шеф-разведки Дик Уайт в Лондоне обожал слушать рассказы о разочаровавшихся предателях Британии. Существенных отличий между жизнью в Советском Союзе и Уормвуд-Скрабс Блейк не заметил. Как-то раз он, посмеиваясь, сказал своему другу, московскому голландцу Сауэру. «Приведя неделю в Москве, я понял» что величайшее мое разочарование в жизни — это коммунизм. Первыми впечатлениями о Москве он поделился с голландским журналистом Хансом Олленком. «Захудаленькая, старенькая, обшарпанная вся краска облезла. У меня-то самого была хорошая теплая квартирка и теплая одежда, но, конечно, я немного страдал от одиночества. Трудный был момент». По Москве шатались пьяницы — На поиски элементарных товаров уходила целая вечность. Когда советские власти подарили Блейку Волгу, он планировал проехать на ней по стране, пока не увидел российских дорог. Периодически в первое время ему удавалось убедить самого себя, что СССР движется вперед. Тем не менее он вскоре понял, что советская пропаганда врет, что советские граждане вовсе не новые — самые обыкновенные люди в капиталистическом мире. Он впоследствии говорил, «Если в Британии и Америке мужья и жены делили в суде огромную собственность, ювелирные украшения яхты, то здесь царила та же вражда, только из-за телевизора, старой машины или комнаты, которые предстояло разделить напополам». Разумеется, Блейк говорил с позиции человека, у которого имелась квартира на тихой усаженной деревьями улице в центре Москвы и дача в Подмосковье, а такие материальные блага были доступны не каждому в СССР. Когда он рассказывал русским, что посвятил жизнь строительству коммунизма, они не могли этого понять. Многим из них было приятно, что Советский Союз — сверхдержава, но лишь единицы интересовались вопросами социальной справедливости во всем мире. Блейку пришлось смириться еще и с окончанием своей шпионской карьеры. Западные спецслужбы теперь знали о нем все, а КГБ не мог не подозревать в нем потенциального тройного агента. Как и многие простые британцы, русские гадали, не поспособствовало ли поспособствовала его невероятно легкому побегу из «Скрабс». Как бы не зарекомендовал себя Блейк за 8 лет работы советским шпионом, его кураторы больше ему не доверяли. Так он остался без своего призвания. Как говорил Бёрк, его лишили смысла жизни. Блейк торчал в Москве, оказавшись не у дел и не имея возможности начать что-то новое. Когда он обращался к своим знакомым из КГБ по поводу работы, они настаивали, чтобы он пока отдыхал. Как вспоминал Блейк, Тогда он думал, «Я шесть лет отдыхал и больше отдыхать не хочу». В итоге он нашел скучное укромное место в советском издательстве, где стал переводить с голландского. Я все пытался выжать из него. Как же он пережил это столкновение с советской действительностью? Я. Вам было 43, когда вы сбежали. На Западе у вас осталось трое маленьких детей. Мне сейчас 42 года, у меня тоже трое маленьких детей, и живи я за железным занавесом, без семьи. Я бы просто спился до смерти, как Бёрджис. Блейк. Ну, такого соблазна у меня никогда не было, потому что я равнодушен крепким напиткам. Водку я пью исключительно, когда беспокоит желудок, например. Водка ведь хорошее лекарство, и пью я ее исключительно как лекарство — А не ради. Так что меня это никогда не прельщало. Тут мне повезло. Но тут уж ничего не поделаешь. Я. Но неужели у вас не было депрессии? Быть может, поначалу? Блейк, Нет. Я никогда не страдал депрессией. Смеется. В другой момент я настаивал. Я. Но неужели вас, убежденного коммуниста... «Не постигло страшное разочарование, когда, попав сюда, в брежневскую эпоху, вы увидели, что система не работает». Блейк. «Да, разумеется. Это было разочарованием, но мы с Дональдом Маклином переживали его вместе. И мы были совершенно друг с другом согласны, что система должна быть не такой, какой она была, а полной своей противоположностью. Вот я, например, думаю, что сталинское время не только само по себе нанесло огромный ущерб, а навредило еще и имиджу коммунизма. Народ, рабочий класс в Европе и во всем мире никак не мог соотнести себя с выстроенной здесь системой. Я. Но вы же столько раз рисковали, отказались ради коммунизма от своей семьи, приехали сюда и увидели, что все зря. Как вы с этим справились? Блейк. Ну... Должен вам признаться, что я человек, который. Я этому чрезвычайно рад, легко принимает правила игры. Я. Да, это похоже на правду. Блейк. Легко принимает правила игры и всегда старается видеть в жизни хорошее, надеется на лучшее, скажем так. Такой настрой всегда меня очень выручал, а унаследовал я его от матери. Я. Значит, благодаря ему вы. Пережили и заключение в Корее, и... Блейк. Да, во всех ситуациях, к которым мне удалось как-то приспособиться в надежде, что закончится все хорошо. И, честно говоря, все и правда хорошо кончалось. Смеется. «Быть может, я этого не заслуживал, но закончилось все хорошо». Пока Блейк устраивался в Москве, в британских новостях появились огорчившие его сообщения о том, что Джиллиан добилась развода. Когда он через некоторое время узнал, что она ждет ребенка от нового мужа, это стало для него очень горьким ударом. Блейк надеялся, что она с мальчиками последует за ним в Москву, хотя сам понимал, что натворил. «Каковы последствия моего заключения для ее отца, который работал в СИС?» а из-за этого у них случился разлад, как перевернулась ее семейная жизнь и отношения с бывшими коллегами по службе, а потом и новый удар — мой побег. Но теперь, оглядываясь назад, по словам Блейка, он был благодарен, что семья не приехала к нему в Москву. «Когда я добрался сюда, а вы наверняка обо всем этом читали, я думал, ну, наверное, она приедет сюда, как жена Маклина». Но к тому моменту она уже вышла замуж или только собиралась. Как бы то ни было, она сюда не приехала, и это, конечно, было очень разумно, иначе ее приезд обернулся бы ужасной трагедией. Из этого не могло выйти ничего хорошего. Жене Маклина пришлось здесь нелегко. Разумеется, я тогда этого не знал, но потом, когда мы познакомились и сдружились, я понял, как мне повезло, что мои планы не осуществились — И моя мать сыграла в этом важную роль, потому что она была женщиной и очень здравомыслящей. Она трезво оценивала положение и, скажем, разъяснила мне, смеется, что из этих моих мечтаний ничего не выйдет. Мать Блейка наверняка догадывалась, что ее невестке и внукам в СССР будет несладко. Редко у кого из западных двойных агентов и их семей жизнь там складывалась. Для Мелинды Маклин и ее детей, или для Бёрджеса, который отказался учить русский язык, Москва стала ссылкой. Владимир Путин, по-видимому, говорил о таких людях, как Бёрджес, когда заметил в 2010 году, предатели всегда плохо кончают. Они кончают, как правило, или от пьянки, или от наркотиков под забором. Но для космополита Блейка изгнания не существовало. Даже в полном одиночестве, лишившись всего в Москве, он был готов начать новую жизнь, уже восьмую или девятую. им приспосабливаться к новым местам он овладел с тех пор, как в 1936 году взошел на борт корабля, следовавшего до Каира. Русскую культуру он полюбил в Кембридже. Он долго и упорно работал над собой. Пок Бехар прибыл в Лондон в 1943 году и стал Джорджем Лейком. В Москве он отказался от имени, которое никогда ему не нравилось, и стал Георгием Ивановичем Бехтером. Так русифицировали его настоящую фамилию Бехар. С самого начала он воспринимал Москву как свою судьбу. Сперва он жил в одной квартире со своим спасителем Берком. В социалистический лагерь ирландец попал через Париж и западный Берлин по паспорту Пета Потла, куда вклеили его собственную фотографию. Однако вместе Бёрку и Блейку жилось нелегко. Ирландец не мог привыкнуть ни к жизни в Советском Союзе, ни к пристальному вниманию КГБ. Непредсказуемый пьяница, не говоривший по-русски, он во всем был полной противоположностью Блейку. Каждый день мозоля друг другу глаза в московской ссылке, они вскоре рассорились. По словам Блейка, мы оба подолгу бывали дома и действовали друг другу на нервы. Мне казалось, что вся работа по дому и мытье посуды лежит на мне. Я по натуре аккуратист. Аж он наоборот, и вскоре он стал меня раздражать. Я-то думал, он хоть какие-то домашние дела возьмет на себя. Берг со своей стороны всегда умел находить врагов. Тот Блейк, с которым он познакомился у Уормут-Скрабс, был добродушным профессором-заключенным. Теперь же ирландец считал своего соседа хмурым, нетерпимым, надменным и напыщенным. Он писал: Большую часть дня Блейк строчил записки в КГБ. Он до последней запятой передавал КГБ всю ту информацию, которую не успел передать до ареста, а также подробности методов, которые англичане использовали при расследовании и допросе. Вскоре Берг решил, что обаяние которые Блейк излучал в Скрапс, было лишь частью разыгранной им роли. «На самом деле», — писал он, — «в Москве Блейк проявил себя нарциссом. Стремление сохранить юношескую фигуру он по меньшей мере по часу в день уделял физическим упражнениям, которые выполнял голышом перед напольным зеркалом. Несколько раз мне случалось видеть, как он в одиночестве танцует». Когда при танцевальном движении нужно было повернуться к зеркалу спиной, он оборачивался через плечо и любовался собственным видом сзади. Настолько ему не хотелось терять и из виду собственное отражение. Бёрк считал, что Блейк за ним шпионит, и почти наверняка так оно и было. Бёрку вздумалось так же, будто Блейк хочет, чтобы КГБ от него Бёрка избавился, что по меньшей мере вероятно. Блейк знал, что Бёрк пишет книгу о своих приключениях. Она должна была стать магнум опус ирландца, его яркой автобиографией и историей побега. В московской квартире Бёрк собственными глазами увидел больше закулисной работы КГБ, чем любой сторонний человек с Запада. Он не мог не раскрыть каких-то конфиденциальных подробностей. Блейк наверняка боялся, что КГБ возложит вину за это на него. Вдобавок, книга Бёрка могла навести британскую полицию на след Рендла и Потла. Когда брат-близнец Берка Кевин попытался вывести его рукопись тайком из СССР, КГБ перехватил ее. Бёрк рассказывал о дальнейших разговорах с сотрудниками КГБ. Против его критики советского общества они не возражали, а волновались исключительно из-за моего отношения к Блейку. Если он запятнает в книге «Образ Блейка», это плохо скажется на КГБ. Кроме того, как вымышленный Блейк говорит вымышленному Бёрку в сокамерниках, «Ну, это и правда выставляет нас людьми на редкость некомпетентными, раз КГБ не удалось сделать то, что сделал ты, простой ирландский парень с веревочной лестницей и дормобилем». Проведя два года в СССР, в 1968 году Бёрк вернулся в Ирландию, невзирая на возражения Блейка. Ирландской прессе он объяснил свое возвращение просто тоской по родине. Полиция немедленно его арестовала, а судья выписал ордер о передаче его Великобритании. Берг подал апелляцию, протестуя против экстрадиции. Ключевой вопрос на слушании в Дублине. Почему он помог Блейку по политическим или иным причинам? Если он руководствовался политическими мотивами, Ирландия не будет его экстрадировать. Гособвинитель. «Вы способны на непреодолимую жгучую ненависть?» Берк, еще как способен. Гособвинитель, испытываете ли вы непреодолимую жгучую ненависть к британской полиции? Берк. Да. Гособвинитель. Распространяется ли ваша непреодолимая жгучая ненависть на британский истеблишмент? Берк. Конечно. В итоге судья отказался отправлять Берка через Ирландское море. В тот солнечный день в Дублине Берк вышел из суда и сказал журналистам, что в Великобританию ехать не планируют, но рассмотрит такую возможность, если британский генеральный прокурор даст гарантии, что мне не будет предъявлено никаких обвинений и в придачу еще наградит орденом Британской империи. В то же время Берк слал письма КГБ, требуя вернуть свою рукопись. Однажды в контору его адвоката в Дублине пришла ободранная посылка. В ней лежала моя оригинальная рукопись, из которой была целиком изъята последняя часть, где рассказывается о моей жизни в Москве. Остальная часть книги была вся в чужих купюрах. Уверен, тут руку приложил сам Блейк. Блейк, а он почти наверняка и был цензором, вырезал те места, по которым можно было вычислить Рэндла и Потла. Рэндл писал. «Ни сам Блейк, ни КГБ ничего не выигрывали от удаления наших имен и касавшихся нас подробностей». Поэтому мы полагали, что Джордж приложил все усилия, чтобы нас не арестовали и не посадили. Как бы то ни было, Бёрк восстановил эти отрывки, не незатейливо замаскировав Рэндла и Потла под неких Майкла Рейнольдса и Пэта Портера. В 1969 году, после выхода в свет его увлекательных мемуаров «Побег Джорджа Блейка», британские секретные службы мгновенно выяснили, кто такие Рейнольдс и Портер — Но на тот момент решили не заводить дело на мелких рыбешек, когда крупную рыбу уже упустили. Рэндл и Поттл могли спокойно продолжать свою борьбу за мир. Рэндл пишет, что спустя несколько лет после эвакуации Блейка в Восточный Берлин они использовали переоборудованные аналогичным образом дома на колесах, чтобы перевозить контрабанды и правозащитникам в Восточной Европе книги, брошюры и множительные аппараты. В книге Берка есть надуманные детали, но она все равно остается наиболее подробным рассказом о блейке человека, который был знаком с ним лично. По оценке офицера специального отдела британской полиции Ролла Уотса, книга на 99% соответствует правде, хотя, возможно, автор несколько приукрашивал. Получив роялти за мемуары и продав Хичкоку право на экранизацию, Берк разбогател. Но Рэндалл, видевшийся с ним потом в Ирландии, подозревал, что временами тот испытывал глубокий стыд за то, что помог Блейку сбежать. Из Ирландии Бёрк названивал ответственному за досье Блейка сотруднику скотленд ярда и подолгу с ним беседовал. Англичане все еще хотели арестовать его. Премьер-министр Эдвард Хит, узнав в 1972 году, что Бёрка видели в Белфасте, распорядился «Схватите его». В конце концов, схватили его, по-видимому, русский. По словам Олега Калугина, однажды изучая досье КГБ о побеге Блейка, он открыл запечатанный конверт с пометкой «Без допуска не вскрывать». Внутри оказался план убийства. Со слов руководителя разведки Александра Сахаровского, в КГБ опасались, что «Берг» — «Сик» расскажет британской разведки, как их с Блейком провезли в СССР и раскроют местонахождение Блейка в Москве, создав тем самым риск покушения. Поэтому Сахаровский распорядился, чтобы Берка отравили средством, которое имитирует инсульт и наносит ущерб мозгу. Медикамент ему подмешали, и в Ирландию Берк вернулся в плачевном состоянии. Несколько лет спустя он умер, очевидно, в результате организованного КГБ-отравления и собственного алкоголизма. Возможно, в КГБ не довели до ума медикаменты в длительной перспективе, приводящей к инсульту, потому что знакомые с Бёрком люди в Ирландии считали, что, чтобы покончить с ним, хватило бы просто-напросто алкоголя. В свои последние годы он много пил и растратил целое состояние. В 1982 году он скончался от инфаркта в арендованном доме на колесах в небольшом городке на западном побережье Ирландии. Ему было 47. Врачи, лечившие его перед смертью, позже отвергали любые предположения, будто кто-то помог ему умереть. Блейк говорил, «Я был очень огорчен, узнав о его смерти, ведь я обязан ему всем, и я не могу плохо о нем думать. Он дал мне жизнь». После того, как Бёрк покинул московскую квартиру, Блейк быстро нашел идеальную соседку, свою 75-летнюю мать Катарину. «Я бы хотела жить со своим сыном в России», сообщила она голландской газете в 1967 году. «Я уже старею и надеюсь провести с ним побольше времени. У него двухкомнатная квартира в Москве, и одна комната отведена мне». Некоторое время она жила на три дома в Британии, Нидерландах и в советской столице. Она привезла Блейку английские костюмы со времен его службы в СИС и готовила ему в Москве голландские блюда. Если слово «дом» что-то значило для Блейка, то ассоциировалось с матерью, самой близкой и любимой подругой. Вскоре после приезда в Москву Блейк встретился со своим старым советско-канадским другом из Гордоном Лонсдейлом. Блейк любил напоминать ему о невероятном предсказании, что снова они увидятся на Красной площади в 1967 году. «Они стали товарищами-экспатами, встречались за обедом, вспоминали о жизни в Англии и наших днях в Скрабс», — писал Блейк. Но жизнь в СССР не вязалась с инстинктивным капитализмом Лонсдейла. В 1970 году он внезапно умер от сердечного приступа, когда пошел с семьей за грибами. В 1968 году, во время круиза по Волге, Блейк встретил Иду, переводчицу с французского, которая в прошлом занималась математикой. Она сошлась с иностранцем, несмотря на риск, что ее самузык леймят как шпионку. Блейк рассказал мне, «У нее было множество друзей, знакомых, родных, которые заполнили почти всю мою жизнь». Когда он рассказывал ее друзьям, что в СССР он политический иммигрант, они прыскали от смеха. Многие из них с радостью уехали бы оттуда. Другим компаньоном Блейка в Москве до сих пор был Господь. Стены кабинета двойного агента были увешаны средневековыми иконами и православными дарохранительницами. Ему нравилось думать, что первые христиане и более поздние монашеские общины исповедовали коммунизм. Калугин, чья семья общалась с Блейком, рассказывал. «Мы узнали из электронного наблюдения за его квартирой, что Блейк религиозен, любит читать Библию, особенно Евангелие от Иоанна. Я позже разговаривал с ним о вере и спросил, не считает ли он, что она противоречит его коммунистическим убеждениям. А что тут такого?» — ответил он. «Коммунизм — это тоже христианство, только с научным обоснованием». В КГБ... Блейк оказался таким же аутсайдером, как и в СИС. Здесь редко брали на работу еврейских интеллектуалов-кальвинистов, на дух не переносивших насилие. Калугин пишет, что хотя он в целом доверял Блейку, ему мы доверяли меньше, чем Филби. Повод для сомнения возник после одного конкретного эпизода. КГБ выяснило, что в Москву под дипломатическим прикрытием прибыл офицер британской разведки. И Блейк, и Филби знали его, но поскольку Филби не здоровилась, завербовать офицера попросили Блейка. Как бы то ни было, Блейк стал возражать. «Ну нет, Олег, я же не вербовщик». Калугин сказал ему, «Вам не придется доводить дело до конца. Просто припугните его. Поставьте в уязвимое положение. Посмотрите, как он отреагирует». Наконец было достигнуто соглашение, что Блейк как будто случайно столкнется с офицером в московской гостинице. Британец отказался с ним разговаривать, так что ничего не вышло. И тем не менее, пишет Калугин, нежелание Блейка вербовать его вызвало у некоторых подозрения, и прослушка его квартиры продолжилась. В эти годы в Москве Блейка и за человека это не считали, не то что за героя. Спустя всего пару месяцев после приезда Филби в Москву, газета «Известия» приветствовала его заголовком «Здравствуйте, товарищ Филби». А о Блейке советская публика узнала из известий лишь в 1970-м, когда с момента бегства прошло уже три года. В интервью Блейк рассказал о себе читателям и вскрыл кое-какие грязные подробности западного шпионажа. Например, что в роскошном отеле «Астория» в Брюсселе был номер с жучками, которые всегда давали гостям из стран советского блока. Известия и «Блейк» сыграли подлую шутку, придав огласки имя его бывшего начальника в Ми-6 Питера Ланна. Главной сенсацией стало открытие, что это «Блейк» передал сведения о Берлинском тоннеле. Интервью из Известий гордо распространялось по коммунистическому миру и было подхвачено Западом. 25 февраля 1970 года президенту Никсону сообщили во время ежедневного брифинга ЦРУ, что СССР предъявил Блейка в ответ на плохую прессу ОКГБ. За предыдущий год произошло свыше 50 публичных разоблачений сотрудников советской разведки в разных странах. Но в советский период Блейк редко появлялся на публике. Агент ми Тим Милн изумлялся, как скромно СССР эксплуатировал пропагандистский потенциал его бывшего коллеги. Зато Блейк спокойно жил в Москве, став образцовым иммигрантом. Он получил орден Ленина, общался в клубе КГБ, получил в КГБ звание полковника и ни разу за советское время не произнес ни слова против режима. Он стал считать себя иностранным автомобилем, прекрасно приспособившимся к российским дорогам. КГБ впоследствии стал использовать его как своего рода советника для других сильных изменников, что говорило о смене политики службы. Поначалу начальство Блейка пыталось ограничить его встречи с коллегами-перебежчиками. В 1971 году в Москве Блейк столкнулся с Моррисом Коэном, американским предателем из портлиндской шпионской сети. Согласно донесению КГБ, они по-настоящему обрадовались, увидев друг друга, обменялись телефонами и договорились вскоре встретиться снова. Но КГБ приказало им прервать контакты. Коин позвонил Блейку, сказать, что они с женой собираются в отпуск и не смогут с ним увидеться в обозримом будущем. Блейк ответил, что тоже уезжает из города и о встрече придется забыть. Несколько лет спустя политика КГБ изменилась. Когда Коину в Москве стало тяжело, руководство Блейка поддержало его сближение с парой. Еще одним нуждающимся в помощи предателем был Ким Филби, человек, совершенно не приспособленный к советской жизни. В конце 1960-х годов он попытался покончить с собой, перерезав себе запястье. Блейк сказал, «Ему пришлось здесь очень тяжко, да и по-русски он почти не говорил». До Москвы Блейк с Филби, похоже, никогда не встречались. Они познакомились лишь в 1970 году и сблизились настолько, насколько позволяла природная скрытность каждого. Во время одного из запоев англичанина КГБ решил, что ему бы не помешало женское участие, и Блейки познакомили Филби с подругой Иды Руфиной на фигурном катании в Москве. Филби попросил ее на своем примитивном русском языке «Пожалуйста, снимите очки», Я бы хотел увидеть ваши глаза». На Руфину он с первого взгляда не произвел впечатления. Ида предупредила ее о тяге Филби к выпивке. Да и вообще, человека средних лет с опухшим лицом вряд ли можно было назвать мужчиной моей мечты. Но следующую встречу Блейки устроили у себя на даче. Филби приготовил на ужин коковин, обильно прикладывался к бутылке и поздно ночью забрел в комнату Руфины настолько пьяный, что смог произнести лишь и «я англичанин». Руфина открестилась от него «завтра-завтра». В ту ночь он еще дважды или трижды возвращался к ней с тем же зачином, а на следующий день начисто забыл об этом инциденте. Филби продолжил осаждать Руфину и при этом так ужасно говорил по-русски, что она не могла удержаться от смеха. Но поскольку ей было уже 38, ей хотелось замуж, она, наконец, согласилась стать его четвертой женой. Они прожили в браке 18 лет до конца жизни Филби, и, по рассказам Руфины, прожили счастливо, хоть ей и пришлось отказаться от работы, чтобы приглядывать за мужем, которого нельзя было оставлять одного. Блейк пришел к выводу, что Филби не был лавеласом, как его изображали. Вы поймите, на всех своих женщинах он женился. Руфина пишет, что после свадьбы с Филби Блейки были единственными, с кем они общались. На даче Блейка устраивались вечеринки, и Филби по-свойски расположился к сыну Блейка и Иды, Миши, рассказывает биограф Филби Филипп Найтли. По вечерам Филби с матерью Блейка любили выпить по бокалу мартини. По словам Руфины, Филби привязался к Блейку. Как бы то ни было, они были очень разными. Блейк рассказал мне, что считал Филби истинным англичанином, Он читал «The Times», пусть и приходила она с опозданием, то есть спустя значительное время после публикации в Великобритании, раскладывал все номера по датам, чтобы в один день можно было решить один кроссворд, в другой следующий. Я. И следил за крикетом. И Блейк. «Да-да». Конечно, его чрезвычайно интересовало все английское, и ему трудно было туда освоиться. Дело было в том, что по профессии он журналист, причем журналист очень хороший, а приехав сюда, он получил место в российском информационном агентстве АПН. Как-то раз он написал статью о какой-то проблеме на Ближнем Востоке, а благодаря своему отцу он был замечательным специалистом по Ближнему Востоку. В общем, он отдал статью человеку, который должен был ее напечатать, а тот внес в текст массу поправок. И Филби был просто в ярости, потому что не мог себе представить, чтобы кто-то посмел отредактировать или внести правки в его текст. Потом он хлопнул дверью и отказался с ними работать. Я. Он не понимал, что у русских действует цензура. Блейк. Да, «Так что на этом его работа закончилась», — смеется. Тем не менее, Блейк с Филби время от времени выполняли какие-то рутинные поручения советской разведки. Офицер КГБ Михаил Любимов вспоминает, как водил их в известный в советское время ресторан «Арагви» в 1974 году. «Моя задача состояла в том, чтобы восстановить работу нашей британской резидентуры, и мне нужна была консультация» рассказывал Любимов в 2016 году. «Помню отличные жареные сулугуни. От одной только мысли о нем до сих пор слюнки текут». Но главным образом свои советские годы Филби только ворчал и дряхлел. В Британии он был инсайдером, а Блейк — аутсайдером. В Москве же, и, возможно, Блейку это льстило, они поменялись ролями. Между перебежчиками наверняка было какое-то профессиональное соперничество. Филби отмечал, что побег Блейка мог планироваться СИС. «Это он просто со зла», — парировал Блейк. Филби считал Блейка молодым выскочкой, и, как пишет Том Бауэр, пререкался насчет их статуса, когда Блейку раньше него вручили Орден Ленина. В сделанные от руки приписки под официальной биографией Блейка в досье Штази говорится — Согласно западным источникам, он предал Филби. Скорее всего, Блейк этого не делал. Но, по-видимому, Филби неоднократно подозревал, что тот передал допрашивавшим его сотрудникам ми какую-то дополнительную информацию. Шпион из восточной Германии Вольф, чья должность позволяла судить об обоих, считал Блейка хорошим разведчиком, бесстрашным и предприимчивым, пусть и не столь интеллектуальным и рациональным, как Филби. Отношения между ними разладились в 1975 году. К Филби из Британии тогда приехал его сын Джон. Как-то раз он присоединился ко всей компании на даче у Блейка и сделал там несколько снимков. По словам Руфины, Филби при ней спрашивал Блейка. «Вы не против, если Джон придумает что-то с нашими фотографиями?» А тот ответил. «Разумеется, я не против». Но несколько дней спустя Ида позвонила Филби и попросила их не публиковать снимки, уточнив, что Блейки изначально были против. Филби это не понравилось. Руфина пишет. Кему это казалось делом принципа, ведь он всегда следовал правилу «дал слово, держи». В ми -6 Филби запомнился отнюдь не этим принципом. Оба Филби проигнорировали просьбу Блейков, после чего Джордж немедленно сообщил об этом деле куда следует, пишет Руфина. Но в итоге фотографии попали на страницы The Observer. Джону за них прилично заплатили. Блейк, который изо всех сил пытался оградить Джиллиан и сыновей от общественного внимания, был в ярости. Он мог бы извиниться или хотя бы объяснить, что тут он бессилен, но это было не в его духе. Никогда не извиняться, никогда не объяснять, он был англичанином-индивидуалистом. Извинения не вписывались в его образ жизни. Поэтому я больше с ним не виделся. Я пришел лишь на его похороны в 1988 году выразить соболезнования. Лучшим другом Блейка в Москве был другой член Кембриджской пятерки. Дональда Маклина, сына министра от партии либералов, Советы завербовали еще студентам в 1930-е годы, когда он открыто выражал свои марксистские убеждения. По настоянию КГБ он поступил на службу в британский foreign офис и невероятно помогал Советскому Союзу в течение всей Второй мировой и в начале Холодной войны. В 1951 году, как раз накануне своего разоблачения, он исчез за железным занавесом вместе с Бёрджесом. Прибыв в СССР, он взял себе псевдоним Марк Петрович Фрейзер, но впоследствии был отмечен медалями за помощь Советскому Союзу как Дональд Дональдович Маклин. Он работал экспертом по британской внешней политике в пафосно названном, но в целом довольно бесполезном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений и ММО. Когда Калугин встретил Маклина в 1970-е, он показался ему колючим, едким человеком, который борется с алкоголизмом, личными демонами и разочарованием жизнью в Советском Союзе. После того, как Мелинда Маклин бросила Дональда в 1965 году ради Филби, роман с которым продлился у нее несколько лет, два британских перебежчика больше друг с другом не разговаривали. Стоило и Филбер остаться, как она вновь переехала к своему бывшему мужу и прожила с ним два года, что, возможно, отчасти было продиктовано дефицитом жилья в Москве. В политическом отношении Маклин был необычайно наивен. Когда Калугин впервые побывал в его просторной квартире в центре Москвы, британец стал сетовать на Брежнева и СССР, а гость, знавший, что квартира прослушивается, тщетно пытался его перебить. Он испытывал безграничные разочарования в советской жизни, — писал Калугин. Но Блейк обожал Маклина, который, как он сказал, дал мне множество дельных советов и помог свыкнуться с местной жизнью. Блейк отмечал, — в нем есть сильная кальвинистская жилка от предков шотландцев, и это нас объединяло. На самом деле Маклин получил пресвитерианское воспитание, хотя когда-то задумывался о докторской диссертации, где хотел исследовать Кальвина с марксистских позиций, но забросил этот замысел и предпочел внедриться в Foreign офис Маклин и Блейк не могли не сойтись. Оба были интеллектуалами. Оба инстинктивно держались в стороне от других людей. Наставник Маклина в Кембридже заметил, что у его студента нет друзей, но много знакомых. Это описание едва ли не один в один повторяет слова Джиллиан о Блейке. И того и другого разоблачение вынудило расстаться с любимой матерью, женой, двумя маленькими сыновьями и третьим ребенком, который вот-вот должен был появиться на свет. И тот, и другой совершили невероятный побег из Великобритании. И тот, и другой считали себя принципиальными перебежчиками, которые согласились на грязную работу исключительно из идеализма. Маклин однажды сравнил шпионаж на собственную родину с работой сантехника. Да, воняет, но кто-то же должен это делать. Шпионаж ему никогда не нравился. С одобрением вспоминал Блейк. Филби и Бёрджеса манили приключения. Тайная принадлежность группе избранных, которым доступны конфиденциальные сведения. Они получали удовольствие от легкого риска. «Маклин этого не любил, но считал, что должен это делать, потому что так принесет наибольшую пользу». Блейк рассказал мне, «Маклин очень хорошо здесь освоился, в какой-то степени даже лучше, чем я. Он был убежденным коммунистом и хотел в полной мере участвовать в советской жизни. Он был членом и до сих пор считал себя членом английской коммунистической партии». В нашем институте, с которым я все еще связан, и где он играл весьма видную роль, он входил в местный партийный комитет. Он очень хорошо говорил по-русски, но, разумеется, с английским акцентом. И очень хорошо по-русски писал. На самом деле Маклин не состоял в британской компартии. Блейк же отказывался от уговоров друга вступить в партию в России под предлогом «Тогда у них все получится». Маклин устроил Блейка в ММО на должность эксперта по Ближнему Востоку. В штазе Блейк рассказывал, что всегда хотел работать над этой темой. Петр Черкасов, его коллега по институту, вспоминал появление Георгия Ивановича Бехтера. Очень импозантный, совершенно очевидно, не советского происхождения. Черкасов и Бехтер Блейк сидели друг рядом с другом и не раз вели откровенные и неосторожные несоветские беседы. Во время одного из таких разговоров, по словам Черкасова, мы услышали, как с той стороны по розетке застучали. И мы сказали, «Товарищ майор, мы шутим». Блейк тот инцидент развеселил, но это служило напоминанием, что большой брат совсем рядом. В ММО Блейк проработал долго и с удовольствием. Он рассказал мне, «С тех пор, как я сюда приехал, я вел довольно спокойную, но интересную жизнь, потому что работал в институте». А этот институт один из элитных в российской системе. Ему нравился коллектив, коллеги-интеллектуалы, знавшие по несколько языков и, по советским меркам, повидавшие свет. Среди них было много бывших и действующих сотрудников разведки. С некоторыми у него сложилась дружба на десятки лет. В Москве, где ему уже не нужно было притворяться, Блейк как будто оставил свою прежнюю сдержанность, превратившись в приятного обаятельного собеседника. В 2002 году один из сотрудников Института Владимиров, считавшийся в ММО местным поэтом, сочинил к 80-летию Блейка стихотворение. «Вся жизнь его, созвездие мистерий, и главные тайны не дым», Как, пережив крушение двух империй, он остается вечно молодым? Блейк рассказывал Олинку, что в ММО отличал один недостаток, свойственный всей советской системе. Работали очень мало. В институте было три рабочих дня в неделю. Еще так называемые библиотечные дни, отведенные для чтения по работе. Но, разумеется, использовались они не для этого, говорил он. Большая часть официальной рабочей недели проводилась в бесконечных разговорах о политике, о жизни. Это очень по-русски. Люди постоянно болтались на перекуре в коридорах. Появление на свет ребенка или любой другой торжественный повод отмечался водкой. О том, насколько мало работали, Блейк рассказывает, вероятно, апокрифическую историю, когда институт посетила японская делегация, члены которой сказали – Мы очень сожалеем, что, будучи иностранцами, не можем присоединиться к вашей завастовке. Советские работники отлынивали от своих обязанностей, так как знали, что уволить их не могут. Это одна из причин отставания системы. Людям просто недоставало усердия, отмечал Блейк. В глубине души он критически относился к СССР, но открыто выражать свое мнение не мог. Он смело заявил о своем неприятии военных действий СССР в Афганистане во внутренних документах ММО, но не в официальной печати. Для советских журналов его материалы о Ближнем Востоке были написаны в слишком свободной манере. Черкасов говорил, русским языком Блейк овладел, но вот птичий язык советской печати оказался ему не по силам. В частной жизни Блейк и Маклин часто обсуждали их общую мечту о коммунизме с человеческим лицом. Блейк считал, что у Маклина имелось свое представление о коммунизме. Это был не местный коммунизм, потому что он не был со всем этим согласен. Он был коммунистом-идеалистом. Далее Блейк добавлял. «Я до сих пор убежден, что коммунистическая система лучше для всех, но ее нельзя насаждать насилием» и расстрельными командами. Я думаю, большинство людей должны сами прийти к выводу, что коммунистическая система справедливее и эффективнее. Я до сих пор так считаю. Но потом кто-то говорит, ну, это утопия, это невозможно. Но я уверен, я не знаю, сколько на это потребуется поколений, что большинство людей придут к выводу, что эта система лучше а те, кто будет против, должны оставаться на свободе. Их нельзя принуждать или расстреливать». Когда на место Брежнева в 1982 году пришел Андропов, Маклин надеялся, что этот пожилой джентльмен займется более реалистичной политикой, более созвучной истинным коммунистическим идеалом, рассказал мне Блейк. «Разумеется, из этого ничего не вышло. Но Маклин этого и не увидел». Он умер до глобальных реформ Горбачева. Он был поистине преданным коммунистом и посвятил коммунизму всю свою жизнь. Маклин умер в одиночестве, потому что Мелинда с детьми вернулась на Запад. Блейк вспоминал. «Последнее время я бывал у него почти ежедневно. Еще за день до смерти он был на ногах, писал какую-то большую работу». 6 марта 1983 года он почувствовал себя очень плохо, и мы вызвали скорую помощь. В больнице его приняли и отвезли в палату, а я вернулся к себе домой, сказав, что приду его навестить 8 марта. Когда в назначенный день я пришел в ЦКБ, то на проходной не оказалось пропуска на мое имя. Я вынужден был вернуться домой, а на следующий день узнал, что еще 7 марта Дональд умер сноска. И опять же Блейк перепутал. Маклин умер 6 марта. Последний день он уже потерял сознание, и с ним никого не было, кроме врачей. Наряду с библиотекой Маклина Блейк получил в наследство старую твидовую кепку своего друга. Она превратилась едва ли не в священную реликвию. Блейк стал считать Маклина святым. На похоронах он прочитал Наверное, ошарашив собравшуюся коммунистическую элиту библейскую притчу о 40 праведниках, Маклин, рассказал Блейк, собравшимся был одним из тех редких праведников, ради которых и был сохранен наш мир. После Элизабет Хилл и Вивиан Холта Блейк лишился своего последнего наставника из британского истеблишмента.